Глава 17. Этап пригнали неожиданно. Несколько дней железнодорожное сообщение на западном направлении было прервано, а когда восстановилось, с одним из первых поездов пришло несколько наглухо забитых товарных вагонов. Их надо было переправить дальше в лагерь уничтожения. Однако ночью линии разбомбили снова. Вагоны сутки простояли на запасных путях, а затем их пассажиров отправили в Меллинский лагерь. Это были одни евреи. Евреи со всех частей Европы. Евреи польские и венгерские, румынские и чешские, русские и голландские, евреи из Югославии и Болгарии, из Греции и даже несколько из Люксембурга. Они говорили на дюжине разных языков, и большинство друг друга почти не понимали. Даже общий для всех идиш, и тот оказался разным. Было их в начале этапа две тысячи, сейчас оставалось всего пятьсот. Несколько сотен так и не вышли из товарных вагонов. Но и Бауэр был вне себя. Куда мы их денем? Лагерь и так переполнен, а кроме того, они к нам официально даже не переведены. Нам до них вообще нет никакого дела. Просто черт знает, что творится. Никакого порядка. Это ж надо, что делается. Он метался взад-вперед по своему кабинету. Вдобавок ко всем личным неприятностям теперь вот еще и это. Все его чиновничье нутро кипело от возмущения. Он никак не мог понять, к чему столько церемоний с людьми, все равно уже приговоренными к смерти. В ярости он подошел к окну. Просто как цыгане. Разлеглись перед воротами со всеми своими пожитками. У нас тут что, Балканы или все-таки Германия? Вебер, вы можете мне объяснить, что происходит? Вебер сохранял равнодушное спокойствие. «Ну, кто-то, наверное, распорядился, философически заметил он, иначе они бы сюда не притащились. Вот именно что: кто-то распорядился, какой-то умник на вокзале додумался, даже не спросясь у меня, даже не поставив меня в известность, я уж не говорю об исполнении путевого предписания, Такие вещи у нас, похоже, вообще перестали соблюдать. И каждый день возникают новые службы. Эти, которые с вокзала утверждают, будто бы заключенные в вагонах, слишком громко кричали. Это, мол, могло тягостно подействовать на гражданское население. Нам-то что за дело? Наши-то люди не кричат. Он взглянул на Вебера. Тот стоял, лениво прислонясь к дверному косяку. — А вы с Дитцем об этом уже говорили? — спросил он. — Нет еще. — Вы правы. Сейчас я ему позвоню. Нойбауэр велел соединить себя с Дитцем и какое-то время беседовал по телефону. Потом положил трубку. Он явно успокоился. — Дитц говорит, нам нужно продержать их только одну ночь. Всех вместе. Ни в коем случае не разводить по баракам. Не регистрировать, просто запустить и охранять. Завтра их отправят дальше. К этому времени полотно восстановят. Он снова выглянул в окно. Но куда же мы их денем? У нас ведь и так все переполнено. Можно запустить их на плац-линейку? Линейка нам самим нужна. Завтра с утра бригады отправлять. Будет только неразбериха. Кроме того, эти балканцы все там загадят. Нет, это не годится. Можно их засунуть на плац-линейку малого лагеря. Там они никому не помешают. А места там хватит? Хватит. Своих, правда, придется по баракам распихать. Сейчас-то многие из них на улице ночуют. Почему? Неужто бараки так переполнены? Ну, это как посмотреть. Можно распихать их, как сельдей в бочке, друг на дружку. У одну ночь перетерпит. Перетерпят. Куда они денутся? Кому же из малого лагеря захочется вашелон угодить? Вернер рассмеялся. Да они разбегутся по баракам, как от чумы. Но и Бавар слабо ухмыльнулся. Ему понравилось, что зеки не хотят покидать его лагерь. «Надо охранников поставить», — сказал он. «А то эти новенькие тоже по баракам расползутся. Мы тогда вовек с ними не разберемся». Вебер покачал головой. «И об этом наши зеки сами позаботятся. Они же знают, иначе завтра часть из них тоже отправится на этап», чтобы пополнить число недостающих. Хорошо. Определите несколько человек из наших в охрану, ну и побольше лагерных надзирателей и полицейских. И распорядитесь все бараки в малом лагере запереть. Не включать же в самом деле прожектора ради охраны этих этапников. Казалось, целое полчище огромных усталых птиц, которые уже не в силах летать, движутся в полумраке. Они пошатывались, спотыкались, а когда кто-то падал, другие переступали через него, почти не глядя, покуда кто-нибудь из задних его не поднимал. «Двери бараков закрыть!» — командовал шарфюрер СС, которому была поручена операция. — Всем оставаться в бараках. Кто вылезет, расстреливаю на месте. Толпу загнали на плац посреди бараков. Сперва она колыхалась бесформенной массой, несколько человек упали, соседи склонились над ними, сели, образовав в беспокойном месиве островок неподвижности, который ширился, рос, и вскоре легли уже все. и вечер упал на них пепельной завесой. Они лежали, сморенные сном, но голоса их не безмолствовали. Тут и там вспархивали крики, как бабочки, вспугнутые тенью сновидения или грозным кошмаром, а то и внезапностью пробуждения. Гортанные, чужие и раскатистые они сливались иногда в одну протяжную жалобу, и жалоба эта одновременно заунывная и пронзительная, то вздымаясь волной, то опадая, билась, о стены бараков, словно море человеческой беды, а борта спасительных ковчегов. Жалоба эта слышна была и в бараках всю ночь. Она надрывала сердце, и первые же часы. люди стали сходить с ума они начали кричать, а когда толпа на улице услыхала их крики ее ропот и стенания стали громче отчего крики в бараках в свою очередь только усилились. это была какая то странная жутковатое средневековое летание покуда по стенам бараков не забарабанило надзирательское дубье а на плацу не раздались щелчки выстрелов, а также глухие, шмякающие удары дубинок, когда они попадали по телу, и сухие, более звучные, когда удар приходился по черепу. Только тогда стало потише. Тех, кто кричал в бараках, силой усмирили товарищи, а толпу на плацу наконец-то угомонил тяжелый, беспробудный сон изнеможения. Он глушил вернее всяких дубинок, тем более что дубинок зеки уже почти не чувствовали. Жалобы и стоны, однако, все еще витали над толпой. Они стали тише, слабей, но до конца так и не умолкли. Ветераны долго слушали эти звуки. Слушали и содрогались от ужаса при мысли, что с ними будет то же самое. Внешне они почти ничем не отличались от зеков на улице, и все же здесь, в этих гибельных бараках из Польши, где все провоняло страхом смерти, зажатые и стиснутые со всех сторон, среди последних иероглифов, выцарапанных перстами обреченных, здесь, откуда им нельзя было даже выйти по нужде, Они чувствовали себя в такой безопасности, словно тут их земля обетованная, и спасение от безбрежной и чужой беды, и боли там, за стенами, хотя именно это чувство казалось едва ли не самым страшным из всего, что им выпало испытать. Они проснулись утром от чужеземного говора множество тихих голосов. Было еще темно. стоны и жалобы прекратились. Зато теперь кто-то царапался в стены бараков. Казалось, тысячи крыс окружили бараки и норовят прорваться внутрь. Царапание было осторожное, тихое, а вскоре его сменил робкий, негромкий стук в двери, в стены и бормотание. Ласковая, просительная, умоляющая, на непонятном каком-то птичьем наречии, хриплыми, прерывающимися голосами предсмертного отчаяния. Они просились их впустить. Перед потопом они молили о спасительном прибежище на ковчеге. Голоса были тихие, уже обреченные. Они больше не кричали, не требовали, только просили. гладили дерево стен, лежали под ними и царапали их пальцами, ногтями и просили, просили своими мягкими, обволакивающими, как окружающая тьма, голосами. — Что они говорят? — спросил Бухер. — Просят их впустить ради всего святого, ради матерей, ради... Агосфер не смог договорить. он плакал. — Мы не можем, — сказал Бергер. — Да, я знаю. Через час пришел приказ выступать. На улице послышались команды. Ответом был жалобный вопль толпы. Раздались другие команды громче и яростней. — Бухер, тебе что-нибудь видно? — спросил Бергер. Они сидели у маленького оконца на самых верхних нарах. — Да, они отказываются. Не хотят идти. «Встать — Встать! — гремело на улице. — Стройся! На перекличку становись! Зеки не вставали. Они лежали, вжавшись в землю. Глазами, полными ужаса, смотрели на охранников и прикрывали головы руками. — Встать! — ревел Ханки. «Живо! А ну поднимайтесь, гады ползучие, или вас маленько взбодрить! Валите отсюда!» Однако и взбадривание не помогло. Пятьсот земных тварей, доведенных до состояния, которое при всем желании трудно было назвать человеческим обликом, все это только за то, что у них иные, нежели у их мучителей, традиции богослужения, Эти пятьсот несчастных не реагировали больше на крики и проклятия, пинки и удары. Они продолжали лежать, обнимая землю, вцепившись в нее из последних сил, в грязную, изгаженную землю концлагеря, которая была для них сейчас дороже всего на свете, в ней одной был их рай и их спасение. Они ведь знали, куда их должны отправить. Покуда они были на этапе, в эшелоне, в движении, они тупо этому движению подчинялись. Теперь же, когда вышла заминка, остановка, они с той же тупостью отказывались двигаться дальше. Надзиратели и охрана занервничали. Им было строго-настрого приказано зэков не убивать, а в данной ситуации это было затруднительно. Подоплека у этого странного приказа была, как всегда, сугубо бюрократическая. Этап к лагерю не приписан, поэтому и покинуть лагерь должен желательно без потерь. ССовцев заметно прибавилось. Из окошка двадцатого барака 509-й увидел, как на место событий явился даже сам Вебер в своих начищенных до блеска сапогах. Он остановился в воротах малого лагеря, и отдал какой-то приказ. Эсэсовцы вскинули автоматы и начали стрелять низко над головами лежащих. Вебер, широко расставив ноги и уперев руки в боки, стоял у калитки. Он был уверен, что после такого салюта все жиды повскакивают, как миленькие. Они, однако, не вскочили. Они были уже по ту сторону любой угрозы. Они хотели просто лежать и никуда не идти. Даже если бы пули начали ложиться рядом с ними, они и тогда, наверное, не шелохнулись бы. На лице Вебера появился легкий румянец. — Поднимите их! — заорал он. — Если не встают, бейте по ногам, по пяткам! Надзиратели и охранники бросились в гущу тел. Они лупили дубинками и кулаками, пинали ногами в живот и в мошонку, тянули людей за волосы и за бороды, силой ставили на ноги, но те, словно мешки с трухой, тут же снова валились на землю. Бухер, не отрываясь, смотрел в окно. — Ты только глянь, что делается, — прошептал Бергер. — Там ведь не только эсэсовцы бьют, и не только зелененькие. Не одни урки, там и другие цвета есть. Там есть и наши люди, такие же, как мы, политические. Но их сделали надзирателями и полицейскими, и усердствуют они ничуть не хуже своих учителей. Он яростно потер свои воспаленные глаза, словно намереваясь напрочь выдавить их из орбит. Возле барака, вплотную к стене, стоял старик с белой бородой. Изо рта у него лилась кровь, медленно окрашивая бороду валый цвет. — Отойдите от окна, — сказал Агасфер. — Если они вас увидят, тоже загребут. — Они нас не увидят. Стекло в окошке было грязное и слепое, так что с улицы при всем желании невозможно было разглядеть, что творится в темных недрах барака. Зато изнутри ну, видимость была сносная. — Не надо вам смотреть, — настаивал Агасфер. Грех смотреть на такое, ежели силой не заставляют. — Нет, это не грех, — ответил Бухер. — Мы никогда не должны об этом забывать. потому и смотрим». Между тем ярость охраны постепенно стала убывать. Надзирателям приходилось каждого зека тащить силой. Чтобы со всеми управиться, им понадобилось бы не меньше тысячи человек. А так им удавалось иногда выволочь на дорогу десять-двадцать жидов, но не больше. как только их набиралось больше они прорывали цепочку охранников и кидались обратно в необъятное черное месиво копошащихся тел а вот и ной бауэр собственной персоной сообщил бергер ной бауэр подошел и теперь говорил с вебером не хотят уходить доложил вебер голосом чуть менее равнодушным чем обычно хоть убей их А они с места не сдвинутся. Нойбаур попыхивал сигарой, прячась в облаках дыма. Вонь на плацу стояла чудовищная. От мерзкая история! Зачем только нам их прислали? Можно ведь было сразу прикончить на месте. Так нет же, надо тащить через всю страну, лишь бы в газовые камеры. Хотелось бы мне знать, Зачем все это понадобилось? Вебер передернул плечами. Полагаю, за тем, что даже у самого пархатого жида есть тело. Пятьсот трупов. Убивать легко, а вот трупы уничтожать куда хлопотней. А там их вообще две тысячи было. Ерунда. Почти в каждом лагере есть крематорий, как у нас. Это верно. Но в наше время крематории не всегда справляются, особенно если лагерь надо было расформировать. Но и Бауэр выплюнул табачную крошку. Все равно не понимаю, зачем возить людей в такую даль. Но опять же из-за трупов. Наше командование не любит, когда находят слишком много трупов. А совершенно без следа, так, чтобы потом нельзя было установить численность, Их уничтожают только крематории, к сожалению, при нынешней потребности слишком медленно. По-настоящему современные средства, чтобы без следа растворять действительно большие массы, пока что не найдено. Массовые захоронения через много лет можно раскопать и потом еще долго пугать народ страшными сказками. Что уже делается в России и в Польше? Но почему бы всю эту шваль просто не оставить при отступлении? Найбаур тут же поправился. То есть э, при стратегическом выравнивании линии фронта. Толку от них все равно никакого. Оставить их американцам или русским, пусть носятся с ними сколько угодно. Да опять же все дело в материи, терпеливо пояснил Вебер. Говорят, американскую армию сопровождает просто тьма журналистов и фотографов. Они нащелкают фотографий и начнут уверять, будто у нас заключенные истощены от недоедания. Ной Баур вынул сигару изо рта и пристально взглянул на подчиненного. Он не мог понять, говорит начальник режима, серьезно или опять над ним потешается. «Наверное, ему никогда этого не выяснить, сколько ни пытайся». «Лицо у Вебера было, как всегда». «Что это значит?» — спросил Майбаур. «Что вы имеете в виду?» «Ну, конечно, они истощены». «Это все страшные сказки, которыми демократическая пресса пугает народ». «Наше министерство пропаганды предупреждает об этом каждый день».